Глава 9. 9 января 1380 года. Москва. Поздней осенью 1379 года, переправившись на правый берег Днепра у Запорожья, на острове Хортица, что на Днепре, Дмитрий основал город Запорожье в 1374 году. Он состоял из трех фортов и поселения промеж них, являясь на тот момент самым южным городом Российской империи. Он запирал с юга строящийся обводной канал вокруг порогов на Днепре, являясь их южным портом, и был оборудован паромной переправой. В будущем император хотел поставить там два высоких моста и организовать сплошную линию укреплений по периметру острова. Переправившись на правый берег Днепра у Запорожья, Мамай отправился в очередной набег на Молдавию, Валахию и Венгрию за рабами-селянами и ремесленниками, которых так охотно выкупал его сосед из Москвы. Однако там его ждала большая неприятность. Он ведь бегал за Днепр непрерывно со времен кампании 1371 года, а потому достал там уже всех кардинально. Вот Венгрия, Польша, Литва, Молдавия, Валахия и даже Сербия выставили против него свои силы. Разгром был полный. Отступая передовым отрядом за реку Пруд, заманили в ловушку и, обложив со всех сторон, постарались вырезать всех, дабы этот пример отвадил всех охочих лазить в курятник. Как сам султан вырвался из этого капкана, остается загадкой. Но он и пара десятков его приближенных смогли пробиться в султанат, оказавшись в очень непростой ситуации. Ведь, узнав о потере половецким султанам своей армии, славившийся знатным снаряжением и вооружением среди прочих степняков, по свежей траве придут охочие до наживы соседи, гости из той же Синей Орды и от кочевников Северного Кавказа. Вот мама и отправился вместе с посольством в Москву, потому как надежда у него оставалась только на нее. «Я слышала о твоей беде, друг мой», произнесла после обмена приветствиями императрица. «Чем я могу помочь союзнику мужа?» «Моим воинам нужны доспехи, но мне нечем платить за них», — хмуро произнес Мамай. «От меня уже бегут люди, переходя на сторону врага. Что будет дальше, я не хочу даже представлять». «Как что?» — удивилась Анна Андреевна. «Наши границы опять окажутся оголенными». «Истинно так. Но я полагаю, что тебе есть чем платить?» «В самом деле», — повел брови Мамай, — «тебе дали понять, что за дне проходить не стоит». Так ведь? Так. Ну и зачем тебе земли по правую руку от Днепра? Я уверена, что будущим летом поляки или литовцы их займут. А может и молдавские печенеги? После разгрома печенеги отошли из Причерноморской степи в Молдавию, где и осели, смешавшись с местными жителями. Однако к концу XIV века процесс ассимиляции только начинался, и печенеги как этнос вполне сохранились. «А может, и молдавские печеняги решат вернуться». «Хм», <свят> — хмыкнул Половецкий султан, оживившись. «Сколько ты дашь доспехов за эти земли?» «Тысячу». «Ого», — уже совсем ободрился Мамай. «В нашей земле принято давать выкуп за невесту. Я могу предложить пятьсот доспехов за твою дочь для своего сына Константина, но ей придется принять восточный обряд христианства». «Я немедленно пошлю за всеми своими дочерями» самым серьезным видом произнес султан. Мой будущий зять сам выберет то, что ему придется по вкусу. Благородный поступок с твоей стороны. С мягкой, благожелательной улыбкой кивнула императрица. Если же ты еще и признаешь за моим мужем права на земли Муромского княжества и владения арабшаха, то я дам тебе еще три сотни доспехов. Триста Попытался торговаться мамай. Четыреста. С усмешкой произнесла Анна, заставив султана осечься.